Глава 23 Погуляй со мной. Ну так вот, в продолжении нашего разговора, выпрямляюсь и меряю строгим взглядом неугомонного спутника. Недолго же он продержался. Я имела глупость честно ответить, чем собираюсь заняться в выходные, и ко мне тут же напросились провожатые. Даже не напросились, а просто поставили перед фактом. Выхожу я утром из дома и вижу терпеливо подпирающего подъездную дверь Маркуса Чена. Оставалось только пожать плечами и сесть к нему в машину. Правда, одно условие я все-таки выдвинула. Давайте сегодня без ваших детективных версий и ворошения прошлого. Потому что поход по букинистическим, антикварным магазинчикам и развалам блошиного рынка для меня своего рода медитация. Да куда ее лучше, если вспомнить результат реальный. Пусть даже я ничего не приобрету, но долгая неспешная прогулка, заполненная пыльно-сладкими запахами старого дерева, красок, ткани, бумаги, в окружении всего выцветшего, потертого, рассыпающегося на нитки и части, в сопровождении старой музыки, голосов торговцев и покупателей, вызывает во мне странное умиротворение, граничащее со смирением перед всесильным временем, жизнью, всем происходящим с тобой и миром. Наверное, это то, зачем другие ходят в церковь. Нисколько не сомневаюсь, что мой спутник долго не продержится и с готовностью огрызаюсь на первый же вопрос заскучавшего Чена. «И сколько нам здесь еще бродить? Я вас сюда не приглашала». «Это да», — смиренно соглашается он, поправляя темные очки. «Очень прилично выглядящий мужчина, терпеливо таскающийся по рынку, в арьергарде своей женщины. А что вы конкретно ищете, Эбби? Может, мне как-нибудь помочь? Разделимся и прочешем весь этот базар. Вы с того конца, я с этого, а?» Да разделись ты хоть на миллион крохотных ченчиков, все равно не найдешь, не дашь мне то, чего я хочу. Представления не имею. Маркус от удивления стягивает очки, но услышав мое предостерегающее шиканье, тут же возвращает обратно. Его расписная физиономия наверняка поможет сбить цену, но также запросто отпугнет приличных торговцев. Получается, мы уже целый час шляемся туда-сюда по этому кладбищу Рухледи просто так, безо всякой цели и плана? А вы представьте, что пришли в музей под открытым небом, советую развеселившаяся я. К тому же бесплатный музей, заметьте. Маркус обреченно вздыхает и, умолкнув, вновь тащится следом. И что тут скажешь? Все козыри в моих руках. Я ведь действительно его с собой не приглашала, сам пришел. Сам и ушел, думаю я, примерно через полчаса, не обнаружив его рядом. Наверное, надоело бесцельно кружить по рынку, вот потихоньку и улизнул но все же возвращаюсь и нахожу Чена, сидящим на корточках перед разложенным на клеенке товаром. «Вы у нас, оказывается, поклонник женских украшений?» Наклоняюсь, оглядывая ассортимент. «Не антиквариат, дизайн устаревший, однако все в едином стиле, с умело подобранными полудрагоценными и поделочными камнями. Похоже, старик-продавец держит или держал семейную ювелирную лавку. И еще какой поклонник?» Не вставая, Чен протягивает мне брошку в форме бабочки. «Как вам это?» Кручу в руках. Из желтого золота, увесистое, старомодное «но». Поворачиваю к солнцу и понимаю, что такое мое «но». Крылья бабочки выложены разноцветной мозаикой. Даже глазки из микроскопических капелек камешков. Прекрасно. Искренне говорю я. Удивительно. С поклоном возвращаю брошь продавцу. Это вы сами делали, господин. Очень-очень красиво. Тот невозмутимо кивает, сидя на своем раскладном стульчике, прямо будто император, принимающий почести подданных. «Много раз встречала таких стариков на рынках. Они как будто вовсе не заинтересованы в продаже своего товара. А может, и на самом деле не заинтересованы? Приходят сюда только, чтобы побыть среди людей?» «Хм...» Чан берет следующее украшение. «Вам правда нравится Эбби? «Он что, собирается?» «Брошки я не ношу. Говорю поспешно, чтобы мне не вздумали сейчас же сделать подарок. Просто очень люблю цветной нефрит. Вот и залюбовалась. Может, своей дочери купите?» Чен смотрит на меня снизу с откровенной жалостью. Цокая языком, сокрушенно качает головой. «Вижу, вы совсем не разбираетесь в современной девочковой моде. Альбина никогда и ни за что не наденет эти «бабушкины» украшения!» Последние слова он произносит пескляво, явно цитируя доченьку. Не вставая, кланяется продавцу. «Спасибо, отец. Так где, говорите, ваша лавка находится? Зайду при случае, погляжу, что там у вас еще есть». Смотрю скептически. Вряд ли после сегодняшнего дня Чена Маркуса еще затащишь на блошиный рынок. Мы бродим по рядам, пока не сильный, но настойчивый дождь не заставляет продавцов свернуться или хотя бы прикрыть товары пленкой, а нас загоняет на узкую улочку букинистов. Смыкающиеся козырьки магазинчиков образуют здесь надежную крышу, защищая нежный товар и нежных покупателей. Гуляю, бесцельно перебирая книги и старые журналы, рассеянно здороваясь с уже знакомыми хозяевами, пока не обнаруживаю, что опять где-то потеряла своего спутника. Ни за что не поверю, что Чен настолько увлекся каким-нибудь древним фолиантом, что позабыла времени и обо мне. Нахожу его сидящим на связанных в стопке журналах и газетах, практически превратившихся в бумажную труху. Уже и на макулатуру не возьмут. или листающим выцветшие комиксы. «Маркус». Как всякий увлеченный мужчина слышит он меня не сразу, наконец скидывает голову, широко улыбаясь, трясет книжкой в качестве объяснения или хвастаясь своей потрясающей находкой: Да это же черная кровь! Я в детстве готов был не то что душу, все органы продать, лишь бы увидеть продолжение первым. Вот желание избылось, глядя на его сияющую физиономию, практически вижу того самого мальчишку, который азартно охотился за новеньким номером Маньхуа маньхуа китайские комиксы беру решительно заявляет маркус оглядываясь прямо все сразу хозяин господин где вы там итак сегодня я ухожу с рынка с пустыми руками но зато с незабываемым впечатлением от неимоверно счастливого члена маркуса наблюдая как он бережно сгружает на заднее сиденье внушительные журнальные стопки его любимая маньхуа была очень длинной подшучиваю «Что, сейчас прикупите пиво и чипсов и на весь вечер завалитесь на диван в обнимку с детской мечтой? От всей щедроты своей души готов пригласить на тот диванчик и вас», объявляет Чен. Любопытно а он заметил, как двусмысленно это звучит. «Нет уж, у меня найдутся занятия поинтереснее». Протянув руку между сидений, Чен нежно похлопывает долгожданные комиксы. Сообщает им доверительно. «Я всегда говорил, что девчонки в фантастике ничегошеньки не смыслят». Ох-ох-ох, уважаемый господин профессор комиксов. То есть не зря сегодня столько времени потеряли? Конечно, не зря. Мало того, что аж полдня мы с вами вместе, так еще и старая мечта сбылась. Для полного счастья найти бы ту парочку плейбоев, которыми мы с парнями в колледже обменивались. Маркус осекается и, преувеличенно сосредоточенно оглядываясь по сторонам, выезжает с забитой стоянки. Я отворачиваюсь, чтобы скрыть улыбку. С трудом отыскиваем свободную, выходной же более-менее приличную едальню и набрасываемся на поздний обед. Вести ченок к матушке Гу я теперь не рискую. Сама с разговором к хозяйке еще не дошла, об ее предупреждении никому не рассказывала, да и кому, самому подозреваемому. Ну так вот, что касается того нашего разговора, вновь начинает упертый подозреваемый, видит выражение моего лица, демонстративно оглядывается и разводит руками. Что? Мы ведь с вами уже не на рынке, а я только там обещал помалкивать. Могу продолжать? отмахиваясь с обречённым вздохом. Даже если скажу «нет», это вас всё равно не остановит. Продолжайте. Вы что-нибудь вспомнили? Нашли хоть какую-то зацепку в вашем прошлом? В смысле человека, которого я обидела до такой степени, что он даже начал убивать? К тому же от чего-то не меня саму, а исключительно моих женихов? Качаю головой. Нет. Но опять же, все все воспринимают по-разному. Что для одного сущий пустяк, для другого смертельное оскорбление, так что... «Берусь за чай. Ничем не могу вам помочь». «Не только мне», — поправляет Чен, «но и себе тоже. Нельзя же всю жизнь помирать от страха». Кривлюсь, как будто чай стал кислым. «Прежде чем вы опять поведаете, как ужасно мое существование, сообщаю, вопрос о скандалах с бывшими девушками Диной я все-таки задала. Начальник службы безопасности, по-моему, очень удивился, но обещал содействие. Ну уже что-то. Начало положено. А если это начало тут же и закончится?» Как с моими воспоминаниями о смертельно обиженных. И никакие подозреваемые так и не появятся. Чен деловито потирает руки. «Поэтому я и предлагаю совершенно беспроигрышный вариант. Заинтересованно подаюсь через стол. И какой же? Выходите за меня замуж. Где-то я это уже слышала». Ворчу я, разочарованно оседая на стуле. «И в чем его беспроигрышность?» потому что, если я прав, человек, подстроивший эти несчастные — Марку с пальцами изображает в воздухе кавычки — в случае с вашими женихами, заслышав о новой свадьбе, обязательно вылезет из спячки. Но в этот раз тянуть мы не будем, и у него не хватит времени подготовиться как следует, заторопится, обязательно сделает ошибки и выдаст себя. Как тщательно Чен продумал аргументы, лишь бы побыстрее заключить вожделенный брак. А вдруг это не какой-нибудь таинственный злодей, а все таки моя злосчастная судьба? тогда испытаем ее силу». Чен похлопывает по карману рубашки и хитро улыбается. «Я ведь теперь надежно защищен. При мне всегда амулет вашей матушки». Вопреки ожиданиям, он не изумился и не посмеялся, когда я не без злорадства вручила ему мамин подарок. Аккуратно, уважительно принял обеими руками, покрутил, разглядывая, и с благодарностью бережно уложил в карман. Подмигнул на мой удивленный взгляд. «Это же первый подарок моей тещи. Буду беречь его до самой смерти». «Как бы не до очень близкой смерти», — подумалось мне тогда. «Хотите, попрошу у мамы еще, щедро предлагаю я. «Для пущей вашей сохранности. Не стоит. Зато я очень хочу с ней, наконец, познакомиться». Чен смотрит с надеждой и разочарованно вздыхает, когда я заявляю. «А вот это совершенно ни к чему. Ну и зря», — бормочет Маркус, вновь беречь за еду. «А вдруг окажется, что мы с ней родственные души? Когда-то же нам все равно придется встретиться, так почему не сейчас?» Совершенно в этом не уверена, Имею в виду их будущую встречу, а не любовь предполагаемой тещи к предполагаемому зятю. Мама заранее обожает его за готовность немедленно жениться на ее невезучей доченьке. «Ну так что?» — с набитым ртом спрашивает Маркус. «Будем выводить злодеев на чистую воду?» «Предполагаемых злодеев», — поправляю я. «И вы готовы быть буквально подсадной уткой? Мишенью?» «Угу», — кивает он просто. «Реально готовы рискнуть?» «Если право насчет злодеев или я насчет моей судьбы?» — уточняю с недоверчивым скепсисом. «Ради чего? Что вы получите взамен?» Тут же ругаю себя за глупый вопрос. «Наиглупейший. По-настоящему тупой. Понятно же, что. Деньги, связи, влияние. Положение в обществе, приобретенное через родство с самим Артуром Мейли. Чен аккуратно указывает на меня раскрытой ладонью и отвечает просто «Вас». Хватаю стакан воды, пью, отворачиваясь, сердясь на саму себя за неожиданное смущение. Ведь Чан Маркус имеет в виду то же, что и я, только формулирует по-другому.